Узнал, как возможно вернее, о состоянии умов, о положении русских фамилий, о влиянии друзей, которых может иметь принцесса Елизавета, о сторонниках дома Галштинского, которые сохранились в России а духи в разных корпусах войск и те кто ими командует, и, наконец, обо всем, что может дать понятие о вероятности переворота, в особенности, если царица скончается прежде, чем сделает какое-либо распоряжение о наследовании престол Шатарди оказался в русской столице, тем более, кстати, что почти сразу же после его приезда в Петербурге произошли важные и стремительные события. И после смерти императрицы Анны Иоанны к власти пришла брауншвейгская фамилия, родственная династии Габсбургов. Все это удвоило усилия посланника в борьбе против ненавистного австрийского влияния. Словом, в конце 1740 года цели французской и шведской дипломатии совпали, и Франция и Швеция были заинтересованы в свержении брауншвейгской фамилии. Все это благоприятствовало возможному сотрудничеству дипломатов, тем более, что Швеция и Франция всегда находились в дружественных отношениях, и Франция постоянно поддерживала шведов против русских. Однако совместные действия Нолькина и Шатарди наладились не сразу. Шатарди был преисполнен скепсиса относительно Елизаветы и ее возможности как политика. Он признавал, что цесаревна пользуется популярностью в русском обществе как дочь Петра Великого, но считал, что страсть к удовольствиям ослабила у этой принцессы чистолюбивые стремления. Она находится в состоянии бессилия, из которого не выйдет, если не послушается добрых советов. Но и здесь препятствие. Советчиков же у нее нет никаких. Она окружена лицами, не способными давать ей советы. Отсюда необходимо происходит уныние, которое вселяет в нее робость даже относительно самых простых действий. Современный исследователь должен согласиться с тем, что многое в этой уничижительной характеристике Елизаветы правда. Даже на вершине власти Елизавета проявляла поразительную нерешительность и чрезмерную осторожность. И советников у нее действительно не было а первым мудрецом слыл листок «Человек легкомысленный и сам самовлюбленный». Так уж получилось, многие солидные политики сторонились двора цесаревны, чтобы не оказаться под подозрением ревнивой императрицы Анны и Анны. И известно, что когда весной 1740 года началось громкое дело кабинет министра Артемия Волынского, следователи пытались выведать в него, не связан ли он с цесаревной Елизаветой. Но Волынский считал цесаревну девицей легкомысленной, ветреницей, и, как признавал дворецкий Волынского, Василий Кубанец, который написал на своего господина больше десятка доносов, Волынский стремился убежать цесаревны, чтоб подозрения не взяли. Шетерди был так убежден в своей правоте относительно характера цесаревны, что уговаривал Нолькина бросить бесполезную затею. Однако с начала 1741 года француз изменил свой взгляд на эту проблему. Он не мог не заметить, что шведский посланник, соглашаясь со многими нелесными суждениями коллеги о Елизавете и с мыслями о ничтожности ее шансов захватить власть, тем не менее дело своего не бросал. Швед конфиденциально уверял Шеттерди, что партия принцессы Елизаветы не так ничтожна, как кажется, страны что отца цесаревна не сидит сложа руки, что она вступила в переговоры с рядом крупных государственных деятелей-генералов и, самое главное, гвардия готова к действиям в пользу дочери Петра Великого. Шетарди задумался, а потом написал министру иностранных дел Франции о Мело, что следовало бы пересмотреть прежние распространенные суждения о цесаревне Елизавете и что для службы короля будет важно оказать содействие вступлению на престол Елизаветы и тем привести Россию по отношению к иностранным государствам в прежнее ее положение, то есть в состоянии, когда эта страна, поднятая Петром Великим на вершину могущества, не могла бы никоим образом угрожать французским интересам. А это станет возможно, когда во главе России окажется такая ничтожная личность, какой была, по мнению Шитарди, цесаревна Елизавета. Одновременно маркиз не очень доверял Нолькину.